«Эпилог. Ты наглый аферист и всё перевернул в свою сторону!» Возмутилась я, когда мы с Виком созвонились по видеосвязи. Он рассмеялся в ответ, а у меня от его смеха и улыбки ёкнуло сердце. «Ну, почему он такой? Почему я всегда на него так реагирую? Даже сейчас, собрав волю в кулак и сурово сдвинув брови, я долго не продержалась и засмеялась вместе с ним. Хотя он всё равно аферист». Заявил, что я проиграла спор, и ведь вспомнил, хотя когда это вообще было? Несколько месяцев назад, еще в лагере, когда мы валялись рядом на причале, и я заявила, что никогда не скажу слово «футболист» с восторженным И Я сдержала слово, но не по мнению Вика, который за день раз 20 отправил мне видео с моей улыбающейся физиономией. С натяжкой это можно было назвать восторгом, но все вырвано из контекста, наглым образом. К нам на тренировку пришёл спортивный журналист и задавал вопросы для блога. Про гимнастику в основном, ну и личной жизни коснулся. Он спросил о моём парне, ну я и ответила. Футболист он, так уж обстоятельства сложились. Не все выбирают умом, я вот точно нет. А улыбнулась я, потому что Вика вспомнила и нашу скорую встречу на Новый год. Я собиралась к нему прилететь, даже билеты купила. И вот всё перевёрнуто против меня. Права была Жанна. Отвечать на вопросы о личном нельзя, это всегда чревато. В моём случае позорным проигрышем фактически на пустом месте. Ещё и Вик умудрился найти это видео, посмотреть его, хотя я ему ничего не говорила об интервью. И сама даже смотреть не собиралась, некогда. «Готова выслушать моё желание?» — спросил Вик. «Нет, но ты же всё равно заставишь меня выслушать». «Ты можешь нажать отбой в любой момент, Лана. Правда, тогда это будет нежеланием признать поражение». Ох, как мы заговорили!» «Восторга не было!» — разозлилась я. «Был. Не было! Ты не натягиваешь сову на глобус. А ты её оттуда стягиваешь, потому что сове не место на глобусе, футболист!» Покачала я головой в недоумении, и после таких заявлений мы ещё ведём речь о моих якобы восторгах. Он всерьёз считает, что птиц можно натягивать на глобусы. «Мы оба предвзяты, а ты ещё и проигрывать не умеешь. Нам нужен кто-то посторонний, способный нас рассудить» вик изобразил милую, но совершенно коварную улыбку и продолжил. Что насчёт Жанны? Это она прислала мне видео. «Зачем она это сделала?» «Слышала про наш спор. Ты рассказала о нём девчонкам. Уверена, она хотела утереть тебе нос». «Я её убью!» — Вик рассмеялся. Вернемся к моему желанию, потому что в Москве оказалось намного холоднее, чем я думал, и...» «Ты в Москве?» Ахнула я, разглядывая теперь не самого Вика, а его окружение. Белый снег, панельная пятиэтажка позади. «Это мой двор?» Я метнулась к окну, не веря в происходящее, потому что это казалось нереальным и даже каким-то чудным, чтобы Вик и вдруг у моего подъезда... Внизу и впрямь стоял парень в серой куртке. Я посмотрела на экран телефона. У Вика такая же. «Значит...» «Хочу, чтобы ты мне открыла», — засмеялся Вик. Всё это время он с интересом наблюдал за моими метаниями по квартире. «Много хочешь, футболист?» Я понеслась в коридор за курткой. «И вовсе не было там восторга! Не было!» Что он там ответил, я уже не разобрала, потому что бежала вниз по лестнице. Может, проще было дождаться Вика в квартире, но мне казалось, он будет добираться так долго, ждать лифт, в котором обязательно застрянет. «Нет уж, лучше я сама». Через несколько секунд Вик ловил меня в свои объятия. Через полчаса, когда мы наконец-то друг от друга оторвались, я поведала, что торопилась вовсе не к нему, а в магазин за чипсами. Как известно, ничто не способно удержать девушку, когда она хочет чипсов. Вик сказал, что так и подумал. Через пару часов он познакомился с моей мамой. Она слегка удивилась. Через день Вик ждал меня с тренировки, украдкой выглядывая со зрительского балкона. Но с тренировки я его не погнала. Это же не соревнование. Выгнала его в итоге труха, потому что он отвлекал остальных намного больше, чем меня. Я даже задумалась, а не пересмотреть ли свои привычки и не пригласить ли его на соревнования в качестве дополнительного оружия против соперниц. Через неделю мы улетели к нему встречать Новый год. Далеко не первый из тех, что мы еще встретим вместе.